«А это что?» – он дотронулся до еле заметной метки на колени. «Это?» – «Это ничего», – отмахнулся Джо. Ему хотелось поговорить о харьках. «Вы знаете, харьки начал он. «По-моему, это все-таки шрам перебил я, вглядываясь в отметину». Джо наклонился и обследовал ее. Малыш, поддерживая засученную штанину, посматривал то на меня, то на брата, то снова на меня – с беспокойством ожидая нашего решения. Джо тщательно изучил метку и даже потер ее пальцем. Малыш с напряженным вниманием следил за этой процедурой. «Может, ты обжегся когда-нибудь? Я не знаю». «Я хочу, чтобы это я обжегся, Джо», — сказал Джимми. Это была мольба, чтобы Джо подтвердил, но Джо был поборником истины. «Нет, я не помню, чтобы ты обжигался», — сказал он. «Может, мама знает. С ним могла приключиться какая-нибудь другая беда. Припомни-ка», — рискнул прийти на выручку я. «Могла», настойчиво», — настойчиво повторил малыш. «Он подошел и взялся за мою руку, чтобы вместе со мной дожидаться, пока Джо окончательно все взвесит». Задрав голову, он промолвил. «Джо хороший, правда?» «Хороший», — согласился я. «Он знает и про меня, и про все» точно, подтвердил я. Тут позади раздалось негромкое «Эй!». К нам бежала маленькая девочка, прыгая по камням насыпи, отделявшей озеро от вспаханного поля. У нее были тонкие ноги в длинных черных чулках. Один чулок сполз, и она то и дело наклонялась и подтягивала его, стараясь подсунуть под резинку. Поэтому она то бежала, то прыгала. Она выкрикивала имена братьев, И потом услышно было, что у нее важные новости. «Наверное, папа вернулся», – предположил Джо. Малыша это неожиданное появление сестры сильно рассердило. «Что ей надо?» – сказал он, надувшись. Девочка добралась до ровной лужайки и попчалась быстрее. Ее короткие волосы разбивались на бегу. Она махала мальчиком рукой. «У нас родилась сестренка!» – вопила девочка. «Подумаешь!» – огрынулся малыш. Он отвернулся и начал дергать Джо за руку. «Ты вспомнил еще что-нибудь страшное про меня, Джо?» Тут на него нашло озарение, и лицо его просияло. «Расскажи ему, как за мной гнался индюк!» – закричал он.